Но с каждой минутой в нем нарастало нетерпение узнать, как именно все решится. И, может быть, он там ей нужен будет. Как мог он отпустить ее одну? Он заметался по горнице, лег опять, опять впился зубами в руку и опять вскочил с тихим стоном, стал качаться из стороны в сторону. И вдруг взорвался и бросился во двор. «Коня!» — крикнул он. «Филатка, ты поедешь со мной и подбери еще человек пять вершников по Живо!» И запылила осенняя солнечная дорога под бешеным скоком коней. Не миновали они и лосиного острова, как вдали среди полей завидели они пестрый поезд княгини, медлительно тянувшийся в золотые дали. Придержали уже покрывшихся потом коней и медленно поехали следом. Князь Андрей был весь глаза. И в глазах его этих не было ничего, кроме тяжелой колымаги, катившейся вдали по солнечной дороге. Около полден поезд княгини остановился отдохнуть на опушке золотого леса. Остановился и князь Андрей со своими вешниками. А поехала опять колымага, поехали следом и они. Страшная минута приближалась. Андрей, покорно свесив голову и покусывая черешок золотого липового листа, который поймал он на лету, все гадал, что сейчас будет. Княже, услыхал он вдруг голос филатки лихого псаря, что-то у наших там словно нет. «Так». Князь Андрей вздрогнул. Из золотого леса на Колымагу бросились толпой какие-то люди, и началась свалка — «За мной!» — коротко бросил князь Андрей. Кони полетели. Подскакав к пестрой толпе, князь Андрей увидел. Стеша, бледная, с горящими глазами, стояла перед другом его, Василием, а тот, повесив голову, слушал ее. Князь Андрей разом слетел с седла и повелительным жестом приказал всем отойти прочь. Оборванцы с Митькой во главе сразу исчезли в золотом лесу. Нинила вся серая, творила дрожащими губами молитву — Вершники сгрудились за колымагой. Князь Василий хриплым голосом с усилием выговорил, наконец, князь Андрей. — Ты был мне не другом, а братом. Я и теперь хотел бы говорить с тобой по-старому. Понимаю, не вольны мы в сердце своем. Говори. О чем же говорить, повесив голову, отвечал уныло князь Василий. Княгиня уже порешила все. «Тогда ты говори, Стеша», — сказал князь Андрей. «Что же лишние слова терять, когда и так...» — Сил нету, — едва выговорила Теша, и низко опустила свою прелестную голову в нарядной кике. — Я не скрывала от тебя, Андрей, никогда и ничего. Я не переступила закон. Князь вздумал силой разбить те цепи, в которых мы мучаемся, но я вот только что сказала ему, что нет на земле силы, которая могла бы развязать то, что связано Богом. — Причем тут Бог? Выдумки людские и все это в отчаянии воскликнул князь Василий. Стеша посмотрела на него взглядом, полным испуга, нежности и тоски. Ах, как чуяла она боль его! — Не знаю, — сказала она, — знаю только одно, через грех я не переступлю. Только одно средство есть развязать всех трясущимися губами, прибавила она, и своей душеньке покой дать. Андрей родимый бросилась она вдруг в ноги мужу. Отпусти ты меня в монастырь. Нет моих сил томиться так дольше. Всё одно не жена я тебя, а мучительница. Отпусти, и ты будешь опять свободен, найдешь пару себе. И, Андрей, Христом Богом молю, отпусти душу на покаяние. И расшитой кикой своей она коснулась его пыльного софьянового сапога. Князь Василий с темным, как туча, лицом стоял тут же и не подымал глаз. Жар-птица счастья опять вырывалась из рук и готовилась улететь навсегда, да уж и улетела. Ну-ка так вздохнул он и, вдруг сделав усилие, низко поклонился обоим? Простите меня оба, Христа ради! Сдерживая слезу, он решительными шагами подошел к своему коню и вскочил в седло. Еще несколько мгновений, и вдали тихо рассеялось облачко золотой пыли. Поезд Стеши медленно пополз к обители святого Сергия. Она хотела помолиться там перед последним шагом из жизни за стены монастырские. Страшная рожа Митьки осторожно выглядывала из кустов. Мистер Леон, звездочетец Москва взволновалась, великий князь Иван молодой захворал, в ногах у него была такая ломота, что больной просто места себе не находил.